Глава четвертая Однажды, спустя месяц, Дуриан Грей, удобно расположившись в роскошном кресле, сидел в небольшой библиотеке лорда Генри, в его доме в Мэйфере. Это была по-своему очаровательная комната с высокими дубовыми панелями, светлокремовым фризом, лепным потолком — и покрывавшим пол мягким кирпично-красным ковром, по которому были разбросаны шелковые персидские коврики с длинной бахромой. На миниатюрном столике красного дерева стояла статуэтка работы Клодиона, а рядом лежал экземпляр лесент saint переплетенный для Маргариты Валуа искусными руками Клови Саева и украшенный тисненными золотыми маргаритками, выбранными королевой в качестве своей эмблемы. На каминной полке красовались попугайные тюльпаны в больших голубых фарфоровых вазах. Через окно с тонким свинцовым переплетом лился абрикосовый свет летнего лондонского дня. Лорд Генри еще не возвращался. Он, как всегда, опаздывал, поскольку считал, что пунктуальность — вор времени. Юноша, недовольно хмурясь, рассеянно перелистывал превосходно иллюстрированные издание романа «Манон Леско», обнаруженного им в одном из книжных шкафов. Монотонное тиканье часов в стиле Людовика XIV только раздражало Дориана. Он уже начинал подумывать о том, чтобы уйти, не дождавшись хозяина, как послышались звуки шагов, и дверь отворилась. — Как вы, однако, поздно, Гарри! — недовольно проговорил Дуриан. — Сожалею, но это не Гарри, мистер Грей, — ответил чей-то пронзительный голос. Дуриан поспешно обернулся и вскочил. — Простите, я думал, вы думали, это мой муж? Но это всего лишь его жена, разрешите представиться. Вас я уже очень хорошо знаю по фотографиям, думаю, их у моего супруга 17 Не может быть, чтобы 17 леди Генри. Ну, значит, восемнадцать, а кроме того я на днях видел вас вдвоем в опере. Говоря, она нервно посмеивалась и не сводила с дыря на своих голубых, как незабудки, глаз. Это была странная женщина, взгляд ее казался отсутствующим, а ее туалеты имели такой вид, словно были задуманы в припадке ярости и надеты в разгар разбушевавшейся бури. Леди Оттон вечно была в кого-нибудь влюблена, но всегда безответна, и это помогало ей сохранять все ее иллюзии. Стараясь казаться как можно более живописной, она выглядела скорее неряшливой, Звали ее Викторией, и ее страсть часто ходить в церковь превратилась в манию. — Вы видели нас на Лоенгрине, леди Генри? — Да, на божественном Лоенгрине. Музыку Вагнера я люблю больше всего на свете. Она такая восхитительно громкая, что можно болтать хоть весь вечер, не боясь, что тебя услышат соседи. Это одно из ее главных достоинств. Вы согласны со мной, мистер Грей? С ее тонких губ сорвался все тот же отрывистый нервный смешок, и она приняла освертеть в пальце длинный черепаховый нож для разрезания бумаги.